«Ну, теперь эта статья оконченная, а в доказательство, что с моей стороны нет нерасположения, скажу тебе, что искренне порадуюсь, если ты опять пойдешь в службу, и буду только ждать первого твоего слова, чтобы дать тебе то место, которого пожелаешь». Щербатов поклонился в молчании, чем и пресекся разговор но на другое утро рано он приехал к Васильчикову за советом и наставлением, хотя и настаивал на том, что ему необходимо ехать по делам свое имение и что он одурачится перед целым светом, если, дувшись три года, вдруг воротится опять, без всякой причины, к тому же самому, чем был прежде. Однако Васильчиков, пользовавшийся неограниченным над ним влиянием, вразумил его, что все это надо было высказать государю тут же, что теперь слишком поздно раздумывать, и что, уклоняясь от вызова государя, он рискует впасть уже навсегда в совершенную немилость. Итак, Щербатов написал государю, что принимает с благодарностью милостивое его предложение и готов на всякую должность, какую его величество угодно будет назначить в Эполетах или без Эполет, лишь бы позволено ему было по крайней его надобности отлучиться теперь на некоторое время в деревню. Вследствие того, государь в ту же минуту велел написать о нем особое дополнение к отданному уже на тот день приказу, и таким образом 24 апреля Щербатов был уже снова генерал от инфантерии в Эполетах в Эполетах с почетным званием шефа Костромского полка. Но без аксельбанта, потому что при императоре Николае Александровские генералы-дьютанты, единожды оставлявшие службу, уже невозвратно теряли прежнее свое звание. Впрочем, без определенных занятий князь Щербатов оставался недолго. 1 июля того же года исполнилось его давнишнее желание – Он был пожалован членом Государственного совета, а вскоре затем, именно 14 апреля 1844 года, государь утвердил его после смерти князя Дмитрия Владимировича Голицына в должности московского военного генерал-губернатора, которую временно он исправлял с июня 1843 года. От этого важного поста князь Щербатов был уволен по болезни в мае 1848 года, за несколько месяцев до своей смерти, последовавшей 15 декабря того же года. Три студента из уроженцев Асцейских губерний, только что поступившие в Петербургский университет, плохо знавшие по-русски, и почти ни с кем и ни с чем еще не знакомые в столице встретили на Невском проспекте государя в санях и, не зная его, не поклонились. Государь остановился, подозвал их к себе, назвался и внушил им, что если они не знали его, то должны были отдать ему честь как генералу. Велел всем трем идти тотчас на главную гауптвахту в Зимнем дворце». Там они пробыли несколько часов, в продолжении которых пообедали с караульными офицерами, а оттуда, присланным за ними фельдъегерем, потребованы были Ванечка в дворец. При входе камердинер государя спросил, что едят они, постное или скоромное. Это было в Великом посту. И несмотря на ответ, что они уже поели, им подали целый обед, по окончании которого провели в кабинет государю. Здесь он их порядком пожурил, сперва по-русски, а потом, видя, что они мало его понимают, по-немецки. И, наконец, приняв совершенно отеческий тон, обнял, расцеловал и отпустил по домам. В 1839 году С многознаменательным для христиан праздником Светлого Христового Воскресения соединено было по поэтической идее императора Николая торжество и другого еще рода. Освящение давно восставших из пепла менее нежели в полтора года чертогов русского царя. Накануне в Великую Субботу, которая в этом году совпала с Днем Благовещения 25 марта, Освящен был Дворцовый собор, а в самый светлый праздник в нем уже совершались и утренняя глубокая и пасхальная обедня со всем обычным блеском и великолепием придворного священнослужения. Предварительно всех нас собрали в походную церковь Эрмитажа, уцелевшего, как известно, от пожара, а потом у полуночи оттуда двинулся крестный ход – в сопровождении царской фамилии и двора, через Шепелевский дворец прямо в собор, где немедленно началось богослужение. После обедни та же процессия пошла через все главнейшие залы до внутренних покоев, где государь с семьей своей раскланились и удалились. Всем же присутствовавшим от мало до велика, числом более трех тысяч человек, Подано было на накрытых в огромных залах столах богатое разговенье, которого для публики во дворце никогда не бывает.